Словарь шестой. Что общего? Бывают родственные слова, родство которых видно сразу. Логика, биология, диалог, логарифм. Здесь каждый, даже не зная греческого языка, догадывается, что в словах есть какой-то общий корень. А бывают такие слова, родство которых не бросается в глаза, иногда потому что исказилась их форма, иногда потому что слишком далеко разошлись значения. Вот несколько семейств, таких неожиданных родственников. Космос и косметика. Греческий горень косм означает порядок. Высший образец порядка для грека — мироздания, поэтому оно называется космос. Сотворение мира, космогонию, греки представляли себе как превращение беспорядочного хаоса, буквально зияния, в упорядоченный космос. Отсюда всем известное слово «космонавт», плаватель по космосу. Отсюда же и слово «космополит», гражданин мира, сравни. Политика. Так называли себя люди, отказавшиеся от родины, например, Диоген. Но порядок для грека всегда прекрасен, поэтому косметика означает буквально «наука об украшении», а обычно пудру, крем и прочие средства для лица. Вспомните, кстати, и собственное имя Кузьма, Косьма которая значит украшение. А русские слова «косматы», космы «волос» никакого отношения к греческому корню не имеют. Это случайное созвучие. Гимназия и гимнастерка. Греческий корень «гимн» означает «голый». Занимаясь спортом, греки раздевались до гола. Поэтому занятия эти назывались «гимнастика». А помещение для этих занятий, большой двор с колоннадой, подсобными помещениями и купальней, гимназий. Эти гимназии быстро стали чем-то вроде клубов. В них любили беседовать философы. Поэтому в Европе XVII-XVIII веков словом «гимназия» стали называть школы с преподаванием латинского языка, служившей подготовкой к университету, где лекции читались по латыни. Это значение перешло и в русский язык. Слово «гимнастика» тоже перешло в во все европейские языки, а от него через редкое слово «гимнастер», то же, что «гимнаст», образовалось слово «гимнастерка», одежда для гимнастики. А слово «гимн» — торжественная песня, тоже греческая, но пишется иначе. Корень «химн», и, стало быть, к этому семейству не принадлежит. Опять случайное созвучие. «Метро» и «метрополит». Корень со значением «мать» по-гречески «метр», в позднем произношении «митр». А город по-гречески «полис», отсюда «политика», отсюда «неаполь», «севастополь» и так далее. Стало быть, метрополия – это город-мать, от которого зависят города-дочери, то есть колонии. Почему мать и дочери, а не отец и сыновья? Потому что «полис» по-гречески женского рода. В написании «метрополия» — это главный город православной церковной провинции, а главный священник этой провинции — метрополит. Во французском же произношении «метрополь» стало значить просто «столица», а прилагательное «метрополитен» — «столичный». Так называлась компания, строившая в Париже в конце XIX века, подземную железную дорогу. Так стал называться и сама эта дорога. А потом очень скоро название это сократилось в метро. А корень метр, мера, здесь ни при чем. Он пишется через краткое «е», которое в «и» не переходит. Театр и теория. Слово «тхеаомай» значит «смотрю», «рассматриваю». Отсюда «театр», «зрелище». Отсюда же и теория, умозрение, и теорема, предмет рассмотрения, предмет умозрения. Для греков, как всегда, понять означало, как своими глазами увидеть. Трапеция и трапеза. Слово трапедза значит стол. Трапедзион – столик. От первого слова пошла наша трапеза – застолье. От второго – трапеция, четырехугольник с двумя параллельными и двумя непараллельными сторонами, а затем гимнастический снаряд такой формы. На Черном море есть город Трапезунд, по-турецки – Трапзон, основанный когда-то греками из аркадского городка, тоже Трапезунда. Считается, что это название могло быть дано по плосковерхой столовой горе над одним из этих городов. Может быть, вам попадалось у Островского или щедрина выражение «в бедном затрапезном платье». Это не значит «в платье, в котором сидели за столом». Это значит «в платье из грубой полосатой ткани фабрики затрапезного». А эта фамилия, в свою очередь, значит что-то вроде застольников. Энергия и каторга. Корень «эрг» означает «работа» маленькая единица измерения работы так называется «эрг». приставка н означает внутри энергия это то внутри чего как бы заключена возможность работы приставку кота вспомните сами от нее слово кататергон значит отработка в средневековой византии так назывались грибные галеры на которых грибцами были осужденные преступники это слово перешло в русский язык в форме «Каторга», «Тьму прекрасных кораблей», «Барк», «Каторг» и «Шлюпок» из ореховых скорлупок, упоминает в своих стихах Пушкин. А потом так стало называться не только галерная, но и сибирская каторга. Корень «эрг» может перегласовываться в «орг», и тогда от него происходит и орган, действующая часть тела, и орган, Музыкальный инструмент и организм, и организация. Наконец, встречаясь со звуком «о», звук «э» в греческом языке сливается в «у». Из «хейроэргия» ручная работа получалась «хирургия». И таким же образом возникли «металлургия» и «драматургия», «металлоделье» и «драмоделье». «Металл» и «параллель». Слово «Аллос» значит «другой», «Аллелон» – «друг друга». Вспомните корень «агор» в греческих именах и корень «эрг», о котором только что шла речь, и вы поймете слова «аллегория» и «насказание» и «аллергия» – заболевание, при котором организм неправильно, по-другому срабатывает в ответ на какой-нибудь раздражитель. Если вы интересовались наукой и генетикой, то знаете слово «аллель». Ген синеглазости и ген кореглазости будут аллелями гена цвета глаз. Параллели – это линии, которые идут мимо, вдоль. Вспомните приставку «пара» друг друга. А металл – это то, что залегает в земле не в чистом виде, а мета-алла вместе с другими породами. И что необходимо металлан выискивать, глагол того же корня. Плазма и пластилин, глагол «пласу» значит «леплю», прилагательное «пластикус» — «лепкий», удобный для лепки, существительное «пласма», вылепленная фигура, а заодно и выдумка. Отсюда наше слово «пластический», объемный, ощутимый, хорошо оформившийся, такой, что можно потрогать, а от него пластмасса легко формирующаяся масса и хорошо известный каждому пластилин. А со словом «плазма» произошло недоразумение. В XIX веке один малосведущий в греческом языке биолог назвал так «жидкую», то есть как раз самую бесформенную часть крови. А в XX веке физики перенесли этот термин на самое бесформенное состояние вещества, когда в нем при сверхвысоких температурах разрушаются даже атомы. Русские же слова «пласт» Пластина, пластать, родственные слову плоский к этому семейству не относятся. Стихи и стихия. Оба эти слова происходят от греческого «стихос» – ряд. Стихи – это ряды, которыми располагаются строчки поэтического текста. А стихии – это те простейшие единицы, из которых выстроены эти ряды. Первичное значение этого слова – попросту буквы, а производное, например, «пи» те самые элементы мироздания, о которых говорил когда-то Эмпидокл. Элемент – это, собственно, и есть латинский перевод слова «стихия». Но происхождение этого латинского слова не ясно. Было предположение, что слово это выдумано когда-то искусственно из названий первых букв второго десятка алфавита – «Л-М-Н-Т». Мне это нравится, но языковеды в этом очень сомневаются.